Дамон начал уже раскаиваться и попытался уклониться от выполнения своего обещания, но кабальеры и дамы принялись так настойчиво его упрашивать, что уклониться ему не удалось. Немного передохнув, он с превеликою приятностью и искусством запел. Воображением суетным своим, которым словно вихрь сухим листком играет дерзко случай неуемный, тщеславием ненасытным и пустым, таящимся порою даже в том, кто знает, сколь его таланты скромны. Природой вероломной, большого света, чьи соблазны нас чаруют, как сирены, за что мы неизменно и платимся слезами всякий раз. Привычкою к учтивости придворной, изящной, но придворной, всей нашей жизнью, где со злом добро соседствует упорно, Я понуждаю взяться за перо. Сеньор, поверьте, счастье я пытаю и пробую рукою неумелой в стихах нестройных мысль свою излить, лишь потому, что долгом почитаю вас за великодушье беспредела и добродетель вашего схвалить. Хоть на себя взвалить столь тяжкую задачу в состоянии лишь тот, кто так силен, что с плеч Атланта он, не дрогнув, снял бы бремя мироздания. Но, несмотря на это, и ему, по мнению моему, сейчас пришлось бы попотеть исправно, за тем, что предприму я ныне труд трудам Алкида равный. Трудам Алкида равный имеется в виду Геракл, сын Зевса и Алкмены. Алкид означает «сын Алкмены». Конечно, это мне не по плечу. Не властен мой беспомощный язык, сказать вам то, что я сказать имею, и все-таки я говорить хочу в надежде, что хотя бы на краткий миг вниманием вашим чутким завладею, и жалобой своею внушу вам жалость, и не пробудит в вас равнодушной скуки Рассказ о долгой муке того, кого фортуна не щадит, кому страдать назначено глубоко с кем во вражде жестокой земля, огонь и воздух и вода, и кто, сгорев до срока, уснет в сырой могиле навсегда. Не будь сужден мне жребий столь тяжелый, я воскресил бы в памяти немало картин прошедших и счастливых дней, живописуя реку, горы, долы, где жизнь моя когда-то протекала без горести, тревог, обид, скорбей, Но был столь быстро ей конец положен временем суровым, что только тень ее на бытие мое теперь ложится траурным покровом. Увы, таков уж знать у делу людской, что каждый день с тоской мы видим, сколь безмерно быстротечны блаженство и покой, тогда как боль и угрызение вечны. От суетных желаний наших нет спасения ни днем, ни ночью нам, Уносит с быстротой невероятной мечта нас то во тьму грядущих лет, то в прошлое, то в ад, то к небесам, то в бактрию из фули то обратно. И трижды, нет, стократно, простой пастух, счастливее вельмож с их спесью напускною и жизнью показною, где каждый шаг — обман, а слово — ложь. Дает ему достаток скудный стада. И это вся награда за тяжкие труды, но от того, что он воздержан с млада, медас и крас, куда беднее его. То в Бактрию из Фули, то обратно. Бактрия — древняя область Средней Азии. Фуле, ультима Фуле — легендарная страна у древних римлян, расположенная гораздо севернее Британии, возможно, Исландия. Медас и крас куда беднее его. Медас в греческой мифологии фригийский царь, получивший в дар от Бога Диониса способность обращать в золото все, к чему он не прикоснется. Крас Марк Лициний Дивес, 115-53 года до нашей эры, римский триумвир, обладавший огромными богатствами. Живет он в мире, И в ладу с природой. Зимой сидит у очага, Где пламя вулкан своим дыханием разжег, И, не страшась свирепой непогоды, Припоминает с добрыми друзьями, Как стадо пас лелея ластерек. Когда жделосский бог С земли воскресший снимет саван снежный, И сердце веселя покроется поля Травою изумрудную и нежной, Наш вольный селенин к реке идет, Свирель свою берет, и где-нибудь под Ивою, плакучий С негромким плеском вод, сливается цивницей звук певучий. Делосский бог Аполлон Делос, один из цикладских островов в Эгейском море, Считался родиной Аполлона. Пусть гнет пред фаворитом спину двор, Пусть ищет в нем низкопоклонный льстец, его предать готовый ежечасно. Пусть чванится разбогатевший вор, пусть жалобщик и секретарь наглец годами заставляет ждать напрасно, пусть внемля безучастно стенанием бедных подданных своих монархи ради славы вступают в спор кровавый. Какое дело пустого у них? Пусть хлещет вкруг него поток багряный на поле чести бранный, Где уж не различить, кто друг, кто враг, так все от злобы пьяны, он все равно от стада не на шаг. За овцами бредя то по равнине, то по холмам, то там, где ивы клонят стволы к речной волне, то вдоль ручья, не ищет он удачи на чужбине, как те безумцы, коих алчность гонит в далекие заморские края. Хоть от его жилья добраться до столицы можно быстро, нет у него отнюдь желания взглянуть на государя или на министра, не жаждет он ни быть у них в чести, ни в высший свет войти, ни лестные для чистолюбца лавры оружием обрести, сражаясь против турка или мавра. Сражаясь против турка или мавра, в XVI веке Испания неоднократно воевала с Турецкой империей. Мавры в XVI веке по-прежнему воевали с Испанией, хотя от многовекового мавританского владычества Испания окончательно освободилась в 1492 году. Он не привык с рассвета до темна патрону в рот смотреть и повторять любой его поступок, жест или слово, как клитие, которое должна, пример в движении каждом рабске, брать с возлюбленного своего золотого. Ему не страшный коваль завистников, толкающих врага на шаг неосторожный, чтоб очернить безбожно его в глазах того, чей он слуга. Притворство не в обычаях вселенина. Затем, что господина не знает, он свободный человек, и у него причины лукавить нет и не было вовек. КЛИТИЯ возлюбленная Аполлона. «Так может ли, — спросить у вас хочу я, — тот, кто способен рассуждать разумно и не лишен духовной чистоты, презрительно отвергнуть жизнь такую, — и бросится с отвагою бездумной в водоворот придворной суеты. Ах, как прекрасна ты, простого пастуха, благая доля! Ему живется так, что выше он, бедняк, иного винтоносца на престоле. Увы, леса, где свищут соловьи, луга, холмы, ручьи. Дай Бог, чтобы тому, кто здесь, как дома, страдания мои до самой смерти были незнакомы. «Лети же, песнь моя, на строгий суд!» «И отвечает смиренно и смущенно, когда тебя законно во множестве ошибок упрекнут. Все так, сеньор, но автор, без сомнения, рассчитывал на ваше снисхождение». «Вот какова, сеньоры, песня Лауса», — сказал Дамон, кончив петь. «И песня эта вызвала столь же великое восхищение», У Ларселео, сколь благосклонна была она принята теми, кто слушал ее сейчас. «Ты смело можешь это сказать», — заметил Доринто, «ибо верность ее мыслей и поэтическая ее прелесть воистину достойны похвал». «Вот такие песни в моем вкусе», — сказал тот, отвергший любовь ленью, — «они те, что беспрестанно терзают мой слух. Они полны любовных бредней». И до того они нескладны, и до того их смысл, что я готов поклясться, что иные просто непостижимы, сколь бы мудр ни был слушатель, и что сам сочинитель не понимает, что он написал. Сколь же нестерпимы и те песни, которые тщатся воздать хвалу Купидону и возвеличить его власть, его доблесть, подвиги его и чудеса, объявляют его «Господином неба и земли», и приписывают ему тьму, тьмущую признаков могущества, превосходства и силы. А всего более взгляд меня такие песни, которые, говоря об Амуре, неизвестно почему именуют его Купидоном, очевидно для того, чтобы нам стало яснее, о ком идет речь. А между тем этот Амур есть не что иное, как сладострастное и скоро проходящее вожделение, достойное всяческого порицания». Так говорил отвергнувший любовь Ленью, но в конце концов вынужден был умолкнуть и прекратить изрыгать хулу на Амура. Все присутствующие знали его обычай и не стремились прервать его рассуждения, но тут Эрастро сказал ему. «Верно полагаешь, ленью, что всегда будешь иметь дело с простаком Эрастро, который не сумеет ответить на твои речи и опровергнуть твои доводы». Однако же я хочу сказать тебе, что сейчас, вместо того, чтобы изрыгать хулу на любовь, тебе лучше было бы помолчать или, во всяком случае, поговорить о чем-либо другом, а не то мудрость и ученость Тирсиса и Домона просветят твою слепоту и растолкуют тебе, как они сами понимают и как должен понимать ты любовь и сердечные обстоятельства. Что могут они сказать мне такого, чего бы я не знал? «И что могу ответить им я, чего бы не знали они?» — спросил Ленио. «Это говорит в тебе твое высокомерие, Леню заметил тут Элисио. «И высокомерие твое показывает, что ты весьма далек от пути истинной любви, и что ты более руководствуешься собственными домыслами и прихотями, нежели истиной и опытом». «Напротив». «Именно благодаря своему большому опыту в этих делах я и стал таким врагом любви, каким я являюсь ныне и каким прибуду до конца моих дней», — отвечал Ленью. «На чем же ты основываешь свое мнение?» — спросил Тирсис. «На чем я его основываю, пастух?» — переспросил Ленью. «Я основываю его на тех последствиях, которые позволяют мне судить о том, сколь ужасна причина их породившая». «А каковы те последствия любви, которые ты считаешь толь ужасными?» — спросил Тирсис. «Если ты будешь слушать меня со вниманием, то я тебе отвечу», — сказал Леньо. «Однако я не хотел бы, чтобы речь моя терзала слух присутствующих, ибо они могут провести время в беседе, которая доставит им большее удовольствие». «Ничто не доставит нам такого удовольствия, как послушать твои речи», — объявил Даринто. Особливо потому, что здесь находятся люди, которые великолепно сумеют постоять за себя, и если со стороны присутствующих здесь пастухов не последует возражений, то я прошу тебя, Леонидор, продолжить начатую тобою речь. «Весьма охотно», — молвил Леонидор, — «ибо я надеюсь убедительно доказать, как много причин заставляет меня оставаться при том мнении, при каковом я доселе оставался» и порицать мнение, которое противоречит моему. «Начинай же, Ленью, — сказал Дамон, — ты изменишь свое мнение, как скоро мой друг Тирсис выскажет свое». Ленью уже готов был произнести речь, осуждающая Амура, но в это время к источнику приблизился почтенный Аурельо, отец Галатеи, купе с другими пастухами. С ними были также Галатея, Флориса и три пастушки в масках — Росаура, Теолинда и Леонардо. Аурелио и его спутники, встретившись с ними у входа в деревню и узнав, что все пастухи собрались у сланцевого источника, упросили их пойти туда вместе с ними. Росаура же, Теолинда и Леонардо решили, что, коль скоро они в масках, то никто их не узнает. Все встали, дабы встретить Аурельо и пастушек. Пастушки уселись вместе с дамами, а и пришедшие с ним пастухи вместе с прочими пастухами. Когда же дамы увидели несравненную красоту Галатеи, то пришли в восторг и не могли отвести от нее глаза. А Галатея была восхищена их прелестью, особливо прелестью той, которая выглядела старше. Они обменялись изъявлениями учтивости, однако все разговоры тотчас же прекратились, как скоро вновь прибывшие узнали, о чем условились благоразумный Тирсис и отвергнувший любовь ленью. И это доставило немалое удовольствие почтенному Аурелию, которому Страхко хотелось присутствовать на этой сходке и послушать спор пастухов. К тому же он знал, что противник ленью сумеет ему ответить. И тут Леньо, немешкая, доля, уселся под вязом с обломанной верхушкой и сначала тихо, а потом все громче и громче заговорил так. «Я почти уверен, достойное и мудрое собрание, что впоследствии присутствующие сочтут меня дерзким и опрометчивым, ибо я, малым наделенный разумом и еще меньшим умудренный опытом, приобретенным мною за короткое время моей жизни в селе, — намерен вступить в спор о столь сложном предмете со знаменитым Тирсисом, чье обучение в достославных академиях и чьи всем хорошо известные познания могут лишь способствовать моему поражению, но никак не моей победе. Однако же я верю в то, что сила природного ума, подкрепляемая некоторым опытом, обыкновенно открывает новые пути, которые потом в течение долгих лет будут исследовать и протарять науки». Вот почему я и дерзаю ныне рассказать во всеуслышании о тех причинах, которые заставили меня стать таким ярым врагом Амура, что я заслужил прозвище отвергнувшего любовь. И хотя ничто, кроме вашего повеления, не заставило бы меня произнести эту речь, я, произнося ее, все же не стану просить за нее прощения, тем более, что она великую принесет мне славу, хотя бы я и потерпел поражение в этом споре ибо в конце концов молва заговорит, что я имел мужество состязаться со знаменитым Тирсисом. Я не прошу прощения за это предисловие, даже если оно неразумно, а сейчас я обращаюсь к разуму, и его одного прошу придать такую силу речам моим и доводам, чтобы речи мои и доводы доказали, что именно мой разум сделал меня врагом любви». Ведь, как я слышал от старших, любовь есть жажда обладания красотою. И так определяют любовь, между прочим, и те, кто в этой области достигнул предела своих желаний. Ну, если вы согласитесь со мною в том, что любовь есть жажда обладания красотой, то волей-неволей вам придется согласиться со мной и в том, что род красоты определяет и род нашей любви к ней. Существует красота телесная и красота духовная. И та любовь, которая в красоте телесной видит единственную свою цель, дурна, ибо это та самая любовь врагом, которой я себя объявляю. Но раз что красота телесная также бывает двух родов, я разумею красоту тел живых и красоту тел неживых, то есть и такая любовь к красоте телесной, которую по праву можно назвать благою. Один род телесной красоты — это живые тела мужчин и женщин и красота заключена во всех частях их тел, части же эти все вместе составляют полное совершенство и образуют тело, обладающее пропорциональным сложением и нежностью красок. К другому роду телесной красоты относятся картины, статуи, здания, и любовь к этого рода красоте ни малейшего осуждения не заслуживает. Красота духовная также бывает двух родов. Это красота добродетели и красота ума, просвещенного наукой. Любовь к добродетели не может не быть прекрасной, а равно прекрасна та любовь, которую питают к добродетельным наукам и благим познаниям. Красота духовная и красота телесная порождают в наших сердцах любовь, а хороша наша любовь или же дурна, это зависит от того, какой именно род красоты мы любим. Однако красота духовная созерцается светлыми и ясными очами разума. Красота же телесная созерцается очами телесными, мутными и слепыми в сравнении с очами разума. И раз что телесные очи скорее рассмотрят ласкающую взор телесную красоту, нежели очи разума достохвальную, но скрытую красоту духовную, то чаще всего случается так, что смертные любят недолговечную и губительную красоту – которая создана им на погибель, а не истинную божественную красоту, которая их возвышает. И вот эта любовь, то есть жажда обладания красотой, порождала, порождает и будет порождать во всем мире опустошение городов, разрушение государств, разорение империй и смерть друзей. А если этого почему-либо и не случается, то... Какие величайшие бедствия, какие страшнейшие мучения, какие пожары, какая ревность, какая гибель, какие горести, которые только может представить себе человеческий разум, могут сравниться с теми, что испытывает злосчастный влюбленный. И коль скоро единственное счастье влюбленного – это наслаждение красотой, к обладанию которой он стремится, наслаждаться же ею вечно – и полностью ею обладать невозможно, то эта невозможность прийти к желанному концу вызывает у него вздохи, слезы, жалобы и гнев. Ведь очевидная и всем понятная истина заключается в том, что той красотой, о которой я говорю, невозможно наслаждаться вполне и всецело, раз что человеку не дано безраздельно наслаждаться тем, что не является его собственностью, и неотъемлемую его принадлежностью. Да и к тому же общеизвестно, что мы целиком зависим не от своей воли, а от прихоти тех, кого мы именуем судьбою и случаем. Отсюда вывод. Где любовь, там и горе. А кто станет это отрицать, тот с таким же успехом может отрицать, что солнце светит, а огонь сжигает. Легко себе представить, какую печаль вселяет Амур в душу, обуреваемую страстями. Следственно, я утверждаю очевидную истину. Существуют четыре великие страсти, вы это знаете лучше меня, мудрые кабальеры и пастухи. Это вот какие страсти. Слишком сильное желание, чрезмерная радость, великий страх перед будущим злоключениями, Великая скорбь, чинимая бедствиями, претерпеваемыми в настоящем, и страсти эти, как вихри, дующие в противоположных направлениях, разрушают спокойствие души, а потому наиболее подходящее для них название — разрушительные. Наиболее же разрушительна любовь, ибо любовь есть не что иное, как желание, а желание есть первопричина и начало всех наших страстей, подобное истоку ручья». Вот почему всегда бывает так, что когда в наших сердцах появляется какое-либо желание, то оно побуждает нас искать и достигать желаемого. Если же мы находим его и достигаем, оно ввергает нас в пучину зол. Желание заставляет брата завлекать в преступные объятия сестру, мачеху, пасынка и, самый чудовищный случай, отца родную дочь. Под действием желания наши помыслы становятся опасными и пагубными, и тщетно пытаемся мы истребить их силу разума. Ведь коль скоро мы плохо знаем, что представляет собой желание, то и не можем избавиться от него. И Амур не довольствуется тем, что мы подчиняемся одному единственному стремлению, как я уже сказал, отсюда рождаются все наши страсти. Их желания, которые зарождаются в нас первым, вырастают целые полчища других. Желания влюбленных столь же различны, сколь и многочисленны. Хотя они преследуют одну и ту же цель, совсем тем, коль скоро различны судьбы любовников и различные предметы их мечтаний, то, вне всякого сомнения, различны и их желания. Иные все свои силы распрячивают в погоне за исполнением своих желаний, И во время этой погони столь многоразличные и столь жестокие невзгоды они претерпевают, как часто они падают, сколько острые шпоры вонзаются им в ноги, и сколько раз покидают их силы, и пресекаются у них дыхание, прежде нежели они достигнут того, к чему стремятся. Другие, которые уже обладают любимым предметом, ничего другого не желают, и даже ни о чем не помышляют, кроме как о том, чтобы удержать и сохранить то, чего они добились. И это занимает все их мысли, поглощает все их время, и к этому сводятся все их старания. В счастье они несчастливы, в богатстве бедны. Учить же их сожаление достойно. Иные, утратившие то, чем обладали, стремятся вновь завладеть им, И ради этого прибегают к бесконечным просьбам, проливают бесконечные слезы, дают тысячи обещаний, ставят тысячи условий и, в конце концов, изнеможенные расстаются с жизнью. Но об этих муках не знают те, в ком желания возникают впервые, ибо в ту пору коварный Амур шептывает нам, что путь, на который мы вступаем, широк и свободен. И лишь постепенно он суживается так, что нельзя ни повернуть вспять, ни пройти вперед, ни избрать другой путь. И вот несчастные влюбленные, обманутые, околдованные, притворно веселой улыбкой, одним-единственным взглядом, двумя-тремя никак не связанными между собой словами, вселившими в их душу тщетную и слабую надежду, тотчас начинают, подгоняемые желанием, ловить эту надежду. Но недолго идут они по этому пути, малое время спустя они убеждаются, что путь к исцелению закрыт и дорога к радости им заказана. Тут они начинают орошать ланиты свои слезами, оглашать воздух вздохами, терзать слух жалобными причитаниями. Но вот что хуже всего. Если с помощью слез, вздохов и жалоб им не удается добиться исполнения своих желаний, они меняют образ действий И стремятся достигнуть дурными средствами того, чего не смогли добиться средствами благородными. Отсюда рождаются ненависть, гнев. Из-за этого смерть настигает не только врагов, но и друзей. Мы видели и видим на каждом шагу, что по этой причине изнеженные и благовоспитанные женщины затевают необычайные опасные предприятия, одна мысль которых приводит в ужас. Из-за этого священные супружеские ложи обогряются кровью, то безутешной и опрометчивой супруги, то неосторожного и беспечного супруга. Ради исполнения своего желания брат предает брата, отец, сына, а друг друга. Из-за этого возникает вражда, разрушается уважение, попираются законы, забываются родственный долг и обязанность. Но особенно ясно видит, сколь на участь влюбленных, Тот, кто знает, что голос не терзает нас так сильно, стремление обладать желаемым не доводит нас до такой крайности, как шпора Амура, и оттого никакая радость и никакое счастье не могут сравниться с радостью любовника, который достигнул своей цели. И так оно всегда и бывает, ибо кто же, кроме любовника, почитает наивысшим блаженством прикосновение к руке своей возлюбленной, к ее локону, Беглый ласковый взгляд, словом, все, чему бесстрастный разум придает весьма малую цену. Но и эти, столь великие, как им представляются милости, не дают нам права утверждать, что любовники счастливы и взысканы судьбой. Ибо нет для них такой радости, которая не была бы сопряжена с печалью и огорчениями, какими переполняет их и терзает амур. И никогда счастье в любви не достигает таких пределов, каких достигает и до каких доходит горе. И столь горестно сама эта радость любовников, что они перестают владеть собой, становятся неосмотрительными, безумствуют, ведь все их помыслы и силы уходят на то, чтобы удержаться в таковом счастливом, как они воображают положении, и это приносит немалую ущерб их состоянию, а равно чести их и жизни, как я уже сказал. За свое счастье они расплачиваются тем, что становятся рабами бесчисленных скорбей и врагами самим себе. Ибо когда на пути к радости их коснется холодная сталь тяжелого копья ревности, то небо для них темнеет, в глазах мутится, все стихии становятся для них враждебными. И тогда им уже нечего надеяться на блаженство, ибо они не могут достигнуть того, к чему стремятся. Тут-то и возникают всечасный страх, вечное отчаяние, терзающие душу сомнения, тяжкие думы, бесплодные мольбы, деланные смеха и искренние слезы. Происходит великое множество необычайных и страшных случаев, которые ужасают влюбленных и губят их. Все в любимой женщине заставляет их страдать. Смотрит ли она, смеется ли, уходит ли, возвращается, молчит ли, говорит ли. И, наконец, те прелести, которые прежде пленяли ревнивцы, теперь терзают его».